Дорога может длиться бесконечно, но не мы. Вичаем, ломаемся. С возрастом с людьми происходят разные вещи. Кто-то со временем закалится, другие обретут прозрачливость. Брат Эльбан был несгибаем, как старая кожа, но в конце пути всё же начал сдавать. Может, это всего лишь страх, мелькнувший в глазах. Словно рыба на нерест он всю жизнь плывёт против течения, зная, что нет для него мелководья или тихой заводи. Иногда я думаю, А не даровать ли Албану быструю смерть, до того как страх убьёт в нём человека? Тем самым я проявил бы к нему милосердие. Где мы? Маккен стоял рядом со мной перед входом. Подавал был огромным, взглядом меня охватить. На потолке замигали магические огоньки кое-какие, сразу как только мы распахнули дверь, другие с опозданием. Под несметными сокровищами почти не было видно пола. Ни у одного голландского торговца зерном нет подобного склада набитого под завеску. Чтобы воспроизвести его содержимое, понадобился бы полный словарь, описывающий формы и содержание, столь любезно предоставленный нам Евклидом и Платоном. Цилиндры длиной и шириной превосходящие человека, кубы со стороной в ярд теснились друг над другом, упираясь в потолок, а напротив расположились конусы и сферы в люльках из толстенной проволоки, и всё покрыто толстым слоем пыли. В ряд за рядом штабель за штабелем они простирались далеко за пределы видимости. Это оружейный склад, пояснил я. А где оружие? Рек присоединился к нам после продолжительной борьбы с дверью. Вытер пот со лба и сплюнул на пыльный пол. Внутри упококок. Маккин закатил глаза. Тогда давайте вскроем их, воскликнул Барлоу и извлёк из-за пояса небольшой ломик. Братьев никогда не приходилось долго упрашивать, чтобы заняться грабежом. Конечно, поддержал я его. Только открой одну из них за дверью, пожалуйста. Они заполнены ядом. Барлоу сделал несколько шагов внутрь, подавала, пока до него не дошёл смысл сказанного. Ядом? Он медленно повернулся кругом. Улучшим, которые только могли создать зотчи. Его здесь достаточно, чтобы отравить весь мир, сказал я. А как это поможет нам? спросил Макин. Проберёмся на кухню красного замка и добавим щепотку в суп? Этот план хорош только для детских игр, Йорк. Я решил проигнорировать подколку, но вопрос был задан стоящий, да и ссориться с Макеном мне вовсе не хотелось. «Чтобы умереть от этого яда, достаточно прикосновения. Если его распылить в воздухе, смерть неизбежна», – пояснил им. Макен медленно провёл рукой по лицу, начал со лба, затем прошёлся по щекам и губам. «Откуда ты это знаешь, Йорк? Я просматривал твои старые книги, но там ничего подобного не упоминалось». Я показал пальцем на штабеля с оружием. «Здесь яд из отчих». Я достал из-за пояса их книгу. Вот карта. А это, я указал на горгота, тово, что они превращают людей. Он и краснолицее воинство Красного замка. Я подошёл к горготу, прислонившемуся к сверкающей серебром двери. Обыскав все закоулки подвала, от чего делать я не советую, ты обнаружил бы трещины, через которые сюда проникает вода. И куда текут эти воды, по-твоему? Некоторое время я дожидался ответа, но затем припомнил, с кем имею дело. Куда стекает любая вода? Опять недоуменные взгляды и тишина. Вниз. Я положил руку на изуродованное рёбро Горгота. Он издал рык такой силы, что медведьу гризли стало бы завидно. Вниз, в долину, где мельчайшая доза превращает людей в чудовищ. А откуда вода течёт? спросил я. Сверху. По крайней мере, с Макином можно было поиграть в вопрос-ответ. Сверху, подтвердил я. В то же время испарения, насыщенные ядами, поднимаются вверх, частично проникая в Красный замок и превращая жителей в краснолицых. Именно это вещество, брате мои, описано в книге, которую оставили в наследство вашему дорогому Юрги 1000 лет назад. Я отошёл от Горгота, оставив его в роли безмолвного персонажа в разыгранном спектакле. Так у него не было соблазна пустить в ход кулаки. Всё это делают яды из замечательных упаковок. Правда мы имеем дело всего лишь с техутечкой. Малая толика попадает в воду на протяжении тысячи лет. В общем, брат Барлау, лучше здесь ничего не открывать твоим ломиком, по крайней мере, прямо сейчас. Так да что нам с ними делать, ёж? Элбен подошёл, чтобы прошеплявить свой вопрос в непосредственной близости. Похоже, дёль тёмный, разве не так? Супер тёмный, старик. Похлопал я его по плечу. Разведём костёр, но так, чтобы он разгорался медленно. Хорошенько его прикроем. Ирва нём отсюда спасает своей жизни. Из-за сильного жара эти замечательные игрушки треснут, и дым превратит красный замок в склеп. Ограничится ли дело замком? Маккин пристально глядел на меня. Возможно, я смотрел братьев. Волжец, Роу и Барлоу, найдите что-нибудь, нужно разжечь наш костёр. Кости и смолу хотя бы. Йорк, ты сказал, достаточно, чтобы отравить весь мир, произнёс Маккин. Мир и так давно отравлен, Сэр Маккин, возразил я ему. Макин скривил губы. «Но ведь это может распространиться дальше. Оно может разойтись по всему Геллету». Барлоу и остальные притормозили у двери, желая узнать, чем дело кончится. «Мой отец захотел Геллет», — напомнил я. «Он не уточнял, в каком состоянии должны быть земли. Если я отдам ему дымящиеся руины, видит бог, он будет благодарен из-за них. Думаешь, я совершу вселенское преступление, избавив границы от охраны? Станет ли это главным проступком, единственным прегрешением?» Макиннах хмурился. А если едовитый дым дотянется до Анкрата? Это, ответил я, тот риск, на который я готов пойти. Макиннах отвернулся, взявшись за рукоять меча. Что? я обратился к его спине, голос эхом пронёсся по пыльному подвалу Зотчих. Развёл руками. Что такое? Разве ты не желаешь поговорить со мной о невинных жертвах? Слишком поздно для сэра Макина и Стрента вставать на защиту женщин и младенцев. Мой гнев распылялся не только из-за сомнений Маккина. Невинных не существует. Есть успех и есть неудача. Кто ты такой, чтобы указывать мне, чем можно рискнуть, а чем нельзя? Разве мы не всё поставили на кон, чтобы победить в этой игре? И я выиграю её, несмотря ни на что, даже если придётся разнести сами небеса. К концу монолога я полностью выдохся. Но жертв будет так много, Йорс, произнёс Элбан. Братям следовало бы помнить, как несколько недель минеделями раньше я убил ножом брата Джемта. Хотя его придирки были пустячными, но урок не пошёл им впрок. Одна жизнь или 10.000, не вижу никакой разницы. Разменная монета, вот как я это понимаю. Я представил меч к шее Эльбана, добравшись до него так быстро, что он не успел среагировать. Если я снесу тебе башку одним ударом, будет ли это меньшим злом, чем если буду рубить по ней снова и снова? Но у меня совершенно не было настроения приводить угрозу в исполнение. Не знаю почему, но после потери нубанца я стал больше ценить тех, кто находился рядом, хотя все они были редкостным дерьмом. Я отставил клинок. «Братья», – обратился к ним, – «вы все знаете, что меня не так-то просто вывести из себя. Но сейчас я не в духе. Возможно, слишком долго не видел солнечного света или из-за того, что съел». Когда я упомянула сердце некроманта, Райк ухмыльнулся. «Ты прав, Макин». Ничтожить больше, чем Красный замок, было бы расточительством. Макин повернулся ко мне, на этот раз руки были скрещены. Как прикажете, принц Йорк. Малыш Райки, возьми одну из этих замечательных игрушек. Будь любезен, вон ту, похожую на яйцо великана. Я указал на ближайшую сферу. Только не урони. Если она окажется такой же тяжёлой, как выглядит, то позови на помощь Горгота. Приподнимем и разведём поднеё ганёк, чтобы приготовить для жителей замка вкусненький завтрак. «Одно и должно хватить». Так и поступили. Оглядываясь назад, скажу. Того, что предотвратил Макин в подвале зодчих, было бы достаточно, чтобы смыть с его рук кровь, простить все преступления, забыть произошедшее в Векстенском соборе и сделать из него героя, достойного стоять рядом с теми, о ком слагали легенды. Смертоносное облако, направленное по воздуховодам Красного замка, сделало очевидным то, что Макин спас мир от весьма неприятной кончины – или по крайней мере отсрочил её на неопределённый срок.